Семь Семеонов. Русская народная сказка. Жел был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию семь Семеонов. Вот они растут, да растут все один в одного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 И вынырнуть, где надо. А я гор говорит седьмой. Могу добыть, что приглядится и полюбиться. Такого ремесла я не терплю в своем царстве и государстве, ответил сердита царь последнему, седьмому семёну И даю тебе три дни сроку выбираться из моей земли, куда тебе люба.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 что седьмой Симеон Ло пригодится и, может быть, сумеет привезти чудную царевну. И стали они просить царя оставить Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод и весь народ. Приказывает семи Симеонам показать свое уменье. Старший Симеон недолго мешкая сковал железный столб в двадцать сажом вышилою. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю. Но как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму Симеону,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 Беловица и тонка кожа, и видно, как мозги переливаются по косточкам. «Видишь — Видишь? — кричит ему царь. — Вижу. Слезай же поскорее вниз и доставай царевну, как там знаешь, чтоб была мне во что бы ни стало. Собрались все семеро семионов, срубили корабль, Нагрузили его всяким товаром, и все вместе поплыли морем доставать царевну по засизами горами, по засиними морями. Едут и едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Семён Меньшой взял с собой в путь сибирского кота-ученого что может под цепи ходить вещи подавать разные немецкие штуки выкидывать и вышел меньшой семион со своим котом с сибирским идет по острову а братьев просит не сходить на землю пока он сам не придет назад идет по острову приходит в город и на площади пред Царевненным теремом забавляется с котом-ученым сибирским. Приказывает ему вещи подавать, через плет скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилась отродясь.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 Тому подарить? Подарю. Так и рассказала прислужница своей царевне. А царевна снова подсылает свою молотку к Семену вору Крепко, мол, зверь твой полюбился. Пошел Семён в отерем царевнин и принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только За это пожить в ее тереме три дни и отведать царского хлеба соли, да еще прибавил. Научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, с сибирским котом. Царевна позволила, и семён остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все И царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояри, и воеводы. Все, глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя ученого кота. Все желают.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 а самая пожаловать на корабль. Там много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить тому, что полюбится и нянек, и прислужниц не можем. Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу. А сама идет За семёном на корабль глядеть диво-дивные зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл, и пошел гулять по Синему морю. Царь ждет, не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывая свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть Мария далече. Плывет корабль Семеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет. Вот уж близко. Как увидали семь Семеонов, что погоня уж близко, вот-вот догонит, нырнули из с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись наверх тогда, как близко стало до родной земли. А царская погоня плавала три дня, три ночи, ничего не нашла, с тем и возвратилась приезжают семь семеонов с прекрасной царевной домой глядь на берегу высыпало народу что гороху при многое множество сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских семерых семеонов с прекрасной царевной с радостью великою. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь. Отца поцеловал царевну во уста сахарные, Повел в опалаты белокамменные, Посадил за столы дубовые, скатерти браные, Угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными. И в скорости отпраздновал свадьбу с душою царевной. И было веселье, и большой пир, что на весь крещеный мир. А семи Симеонам дал волю по всему царству государству жить да поживать привольно, торговать беспошлино, владеть землей жалованной безобидно. Всякими ласками обласкал и домой отпустил сказной на разживу. Была и у меня клеченка. Восковые плечонки, плеточка гороховая. Вижу, горит у мужика Авин. Клечонку я поставил, пошел Авин заливать. Покуда овин заливал, клечонка растаяла, плеточку. Вороны расклевали. Торговал кирпичом, остался ни при чем. Был у меня шлык, подворотню шмык, да колешка шип, и теперь больно. Тем и сказки конец. Почитала Надежда Шмидт.